Глава 60. Трое из леса. Сейчас всё случится, мелькнула мысль, и Рита зажмурилась. Волны стыда, омерзения и страха накатывали одна за другой, лишая воли. Сердце останавливалось. Голова шла кругом. Сейчас всё случится. Однако ничего больше Беликова подумать не успела. Красноморт ввалился в камеру, с грохотом перелетел через пустующие нары и, не удержавшись на ногах, мешком хряпнулся на пол. Физиономия Будигарда напоминала отбивную, из носа хлестала кровь. Что за? Оскар нахмурил брови. Какого чёрта? Нано отошёл от неё, мойму на вырешило. Что Рита машинально перевела с грузинского как обезьяна сын осла? Беликова всерьёз решила, что на нервной почве с ней приключилась какая-то редкая разновидность шизофрении. В дверном проёме мрачной скалой возвышался обнажённый по пояс ризодолитзы. Да Скинув могучую волосатую лапищу, грузин мерил лазерным бластером аккурат промеж глаз знаменитому пепельному Фениксу. На костяшках татуированного борт-инженера блестели электрокастеты. Маргарита моргнула. Надеюсь, стряхнуть галлюцинацию. Однако делит за никуда не исчез. Мамочки. А отошёл быстро, иначе что? Блэквуд среагировал мгновенно, перехватил Риту и закрылся точно живым щитом. "Перестрелю как шакала", серьёзно заявил Ризо. Глаза его скрывались за биноклями, но Рита не сомневалась, что грузин угрожающе прищурился. "Рискни", прошептал Оскар, его локоть сдавливал шею, а вторая рука крепко, накрепко прижимала Как скудная ты скотина, гневно подумала Беликова и подогнула ноги, обмякнув в стальных объятиях. Как ни крути, пушинка её не назвать. И хитрый манёвр лишил Феникса равновесия. Он попытался её удержать и слегка ослабил хватку. Мгновение впал не хватило. Маргарита выпрямилась резко, с прыжком, откинула голову назад, знатно заехала затылком в челюсть работорговца и тут же вывернулась точно угорь. Брянь рыкнул Оскар, но луч лазера охладил его пыл. "Стой, где стоишь". Далит заново взвёл урок. Абеликова шарахнулась в сторону, прислонилась к стене и медленно осела на пол. "Что это? Сон? Галлюцинации?" Сюрпризы, однако, на этом не кончились. В камеру впорхнула Асуми Ивамура собственной персоной в мимикрирующем спецкостюме. Сдвинутых на макушку рентгенов на очках и со сверхмощным парализатором на поясе. В руках она держала какой-то свёрток. С ума сойти. Японка подлетела к крыте, присела на корточки и без малейшего намёка на акцент выпалила: "Маргарита Павловна, вы меня узнаёте?" Беликова неуверенно кивнула. Ни на что другое её попросту не хватило. Сон. Всё это просто сон. Не может такое быть правдой. Вот Бывшая ассистентка накинула на её плечи пропахший керосином китель слоновьего размера. Сомневаться в том, кому принадлежал наряд, не приходилось. "Наденьте-ка. Встать сможете?" Блэквуд вот наконец отмер и рыкнул: "Вы кто, мать вашу такие? Мей твой самый страшный кошмар, дорогой", обстоятельно разъяснил Ризо, не опуская оружия. "Руки за голову сделай и не рыпайся. Не быкуй". Угрожающе выцадил Оскар, но руки всё-таки поднял. Знамо дело. Вид долитцы напугал бы даже рубакопа. Я активировал сигнал тревоги, так что вам не уйти. Капитан гвардов с отрядом уже на подходе. Этот, что ли? Ещё один знакомый голос. Рита чуть не подпрыгнула. Полидевка, живой. Ах, он лысый чёрт, нашёл-таки маячки. Резидент вскинул руку. За волосу он держал голову у начальника охраны. Тело к голове не прилагалось. Жуткое зрелище. Однако Финт произвел нужный эффект. Блэквуд побледнел до синевы и попятился, а Полидевг гневно зыркнул на Риту. «Говорил я тебе, стоять на месте и ждать распоряжений!» кричали его глаза. «Прости», — взглядом ответила Беликова. «Я не могла иначе». «Пойдемте, Маргарита Павловна!» Касуми помогла ей подняться. Надо убираться отсюда и поскорее. "Ну как?" пролепетала Арита. Чтобы удержаться на ногах, пришлось вцепиться в самурайскую дочь мёртвой хваткой. Перед глазами поплыли круги, и Беликова испугалась, что вот-вот потеряет сознание. "Вай, душа моя. Думаешь, мы сюда пешком приехали?" хохотнул Ризо и обратился к Касуми. "Саи мись карасавцем, я تنesu её на корабль". Японка кивнула и вооружилась парализатором с такой скоростью, с какой ковбою выхватывают из кобуры револьвер. Блэквуд запоздал и метнулся к ней, но не успел даже вскрикнуть. Девушка оказалась шустрее. Она ловко увернулась от атаки и нажала спуск. Оружие плюнуло с густком синеватых молний, и пепельный феникс застыл. С расстегнутой ширинкой, приспущенными штанами и гримасой ярости на безобразном лице. Что с лабораторией? У Лидевк зашвырнула отрезанную голову гварда в угол. Всё оборудование уже у нас, отозвалась самурайская дочь. Куда же интересно поддевался её акцент. Схемы и технологии скопированы, свидетели ликвидированы. Действуем по инструкции 629, параграф 14, пункт 22. Выпалил резидент, повернув особым образом свою шляпу и исчез. Принято, отчеканила Асуми, нацепила очки. и тоже исчезла. Вот же. Однако прокомментировать происходящее Рита не успела. "Пора сваливать, душа моя", пробасил Ризо и ловко подхватил её, будто она весила не больше котёнка. Тяжёлыми семимильными шагами товарищ Далит замерил коридор и барака, периодически под час смертоносными лучами лазера всех, кто вставал у него на пути. А Маргарита привалилась к пропахшей керосином татуированной груди и погрузилась в какое-то странное, вяжущее полузабытье. Порой сквозь кокон мрака и тумана удавалось расслышать голоса. Прикрою, прорывайтесь к кораблю. На рубей засада. Тействуем по инструкции 1922. Активировать раздражитель. Есть, активировать раздражитель. Баг древо диссонирует. Все средства связи выведены из строя в радиусе 6 км. И выстрелы. Выстрел, выстрелы. Выстрелы, крики и вспышки. Снова и снова и снова. Пусти меня. Вознамерилась крикнуть Беликова и дёрнулась в объятиях Ризо. Пусти и дай мне бластер. Я умею стрелять. Я помогу. Но слабость накатила девятым валом, и Рита окончательно провалилась в бездонную пучину мрака.